казавшися ему вдруг грязным и бесстыдным. Как тётушка? спросил Звонимир. Сиди лучше, ответила Ганна и зажмуилась, до того ей неприятен был сейчас голос Звонимира и весь он маленький, с обвисшим животом и толстой, вечно потной шеей. Она снова увидела Мию, услыхала его ракочущий добрый бас, и показалась себе до того одинокой и никому не нужной, что ей захотелось вскочить. Взять сына и броситься на аэродром, и улететь на первом же самолете, и обогнать Мию, и встретить его в лазанье, и почувствовать на себе его тяжелые сильные руки, и подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до его острого подбородка. Слушай, ты, сука! — сказал Взик, чувствуя, как тяжело ему произносить слова из-за того, что скулы стянуло оскоминой, будто он наелся незрелых лимонов. — Сейчас же одевайся и уходи отсюда. Вон, к тетушке! Она просила передать, что давно хотела повидать тебя ж. «Люха!» Скандал кончился лишь под утро. Взик сел в машину и поехал в редакцию. Дверь в здание, где помещался его кабинет, была заперта. Раньше, после скандала, он закатывался в притон, и чувство собственной вины позволяло ему быстрее помириться с Ганной. Но сейчас, поняв что все это время жена была неверна ему, и, видимо, не просто неверна, а влюблена в кого-то другого, Взик испытывал чувство яростного, но бессильного гнева. Он пришел в свой кабинет, когда ожило здание, где его редакция занимала третий этаж, и долго сидел за столом, обхватив голову руками, пока не раздался первый телефонный звонок, неожиданный в такое раннее время. «Проказник?» — пророкотал Везич. «Бандит-пера?» «Сейчас я буду у тебя, хорошо?» Взик хотел ответить, что приезжать не надо, но какой-то странный паралич воли помешал ему. И он лениво ответил, что ждет Петера и, конечно же, будет рад повидать его. Решение Визича странным образом повторяло именно то, к чему одновременно с ним пришел Иван Шох. Он хотел опубликовать в газете «Звони Мировзика» материал о незаконной деятельности группы Вейзенмайера. Гибель Косарича оставившего посмертное письмо, контакты с культурбундом, тайные встречи с лицами, которые так или иначе подозревались в связях с Усташами. Везич понимал, что опубликование такого материала связано с риском. Однако, считал он, то отсутствие определенности, которое наблюдалось во всех сферах общественной жизни, неминуемо должно привести к появлению новой линии. Этого требовали демонстранты на улицах, студенты в университетах, рабочие в цехах заводов. Надо было подтолкнуть правительство к такого рода решению, открытому, ясному и утвержденному законам. Бюрократическая машина, мешавшая Визичу представить его материал непосредственно правительству, Разброд и вихляние аппарата заставляли предпринять крайний шаг. Везич был убежден в том, что лишь создание единого фронта может помочь стране выйти из кризиса и организовать оборону, а то, что обороняться придется и, может быть,